Открыл он её сначала в небольших размерах, но с течением времени дело всё крепло, расширялось, росло, так что в 1866 году, благодаря необыкновенно счастливым биржевым операциям, отец был уже миллионером. Я родилась в 1857 году и сознательно начинаю себя помнить с седьмого года жизни. В роскошной обстановке нашего венского дома всегда разодетую как куколка, с бонно-француженкой и гувернанткой-англичанкой, которые почему-то вечно грызлись между собою. Других детей, кроме меня, у отца с матерью не было, и потому на мою долю безраздельно падали все их ласки и все баловство. К несчастью, мать моя была хрупкого здоровья. И схватив себе зимою 1865 года воспаление лёгких, умерла от скоротечной чахотки. Мы с отцом осиротели. Мне было 8 лет, я понимала уже, что значит смерть. И помню, много плакала и долго не могла утешиться после этой потери. Известно, что беды не ходят порознь, но толпою. И эта толпа бед – После такого довольства и полного счастья вдруг со смертью матери обрушились на голову моего бедного отца. Вслед за матерью умирает ее отец, состояние которого поделенное между остальными членами многочисленной семьи представило из себя какие-то мелкие дроби. Затем не прошло и трех месяцев, как разразилась австро-прусская война, после которой отец Благодаря некоторым операциям, неверно рассчитанным в связи с политикой, потерпел в один прекрасный день жесточайший крах. Ему грозило полное банкротство, но он успел кое-как ликвидировать дела, продал с молотка всё, что было: весь дом, экипажи, всю обстановку, целую галерею картин, словом, решительно всё, за исключением только завещённых мне материнских бриллиантов. и, пополнив почти до копейки свой пассив, сам очутился буквально нищим. Заложив бриллианты, он спешно собрался вместе со мной в дорогу и привез меня к дедушке в Украинск. Потеряв по собственной вине состояние, отец не смел просить у деда помощи, даже и не заикнулся ему о ней. Но дед был сам настолько великодушен, что предложил крупную сумму, которая помогла отцу снова подняться на ноги. Взамен этой услуги дедушка с бабушкой попросили его только об одном – оставить меня при них, в Украинске, как единственную для них радость, единственное утешение на старости лет в их одинокой жизни. Отец, конечно, должен был согласиться на это из чувства признательности и уехал в Вену один – Спустя около полугода он уведомил дедушку письмом, что намерен вступить во второй брак с очень богатой вдовой одного венского негоцианта. Но делает это не по влечению сердца, а по расчёту, в надежде приобщить её капиталы к своим оборотам и таким образом завоевать себе прежнее своё положение в финансовом мире. Обзаводясь новым семейством, и предвидя, что у него могут пойти новые дети, отец спросил деда и бабушку, чтобы они оставили меня у себя и на дальнейшее время. К чему старики ни сказанно обрадовались. При этом он выразил им одно только непременное желание, чтобы я получила образование не домашним способом, как большинство еврейских девушек, а в русской гимназии, которая со временем даст мне известные права. Я быshell высылать ежегодно известную сумму на моё обучение. Старики согласились на это, и тогда-то у меня появились русская учительница для практики в языке, а затем двое русских же учителей, которые общими силами и подготовили меня к гимназии. При моих способностях и некотором старании, да имея к тому же особых репетиторов у себя на дому, Я всегда училась очень порядочно. Так что постоянно стояла в числе первых учениц, а с течением времени быть первой между первыми стало для меня вопросом даже личного самолюбия и честолюбия.